Глава 118. Это было похоже на большую праздничную охоту. Оперативные машины с полной загрузкой выезжали одна за другой. Скоро в городе работали уже 12 экипажей и 8 стрелков. Серый R10 был отслежен до самого логова в ночном клубе Blue Rose. Место сосредоточения противника было определено. И сразу же по узким магистральным туннелям, среди канализационных труб, кабели связи и пневмопроводов попал зли миниатюрные роботы, нёсшие подслушивающую аппаратуру. Какие-то механизмы добрались до цели и встали на боевое дежурство, другие зашли в тупик и были вынуждены вернуться. Застрявшие получили приказ на самоликвидацию и опрыскали микросхемы агрессивными кислотами. Вскоре стала поступать информация. Основываясь на сообщениях роботов, диспетчеры начали составлять планы операции. Затем свои позиции стали занимать снайперы. Степлер на месте, вижу окно и балконную дверь. Джут на месте, два окна, за ними активное движение. Здесь Коперник, стою на одной ноге, могу взять на себя троих, максимум пятерых. Когда перекличка стрелков закончилась, руководитель операции майор Гастон запустил отчёт. После команды ноль началась бойня. Автоматические винтовки с уродливыми глушителями на стволах стали выплёвывать крупнокалиберные пули, разнося в клубе посуду и витрины, разбивая в щепу мебель и настигая свои жертвы даже за массивными ореховыми стойками. Сверхпрочные сердечники прошибали стены. Если где-то роботы слышали дыхание, стрелки корректировали огонь и добивали снова и снова. Операция должна была проходить стерильно. Через 3 минуты всё было кончено. Одной из главных преступных группировок города больше не существовало. «Мне нужен сутулый! Мне нужен труп сутулого!» – требовал Гастон. Вскоре стало ясно. Сутулый каким-то чудом избежал своей участи. Его тело в клубе не оказалось. А в это время ничего не знавшие об этой операции Джек и Рон гостили в агентстве «Боярд». К их приезду здесь уже собрались все сколько-нибудь значимые фигуры агентства, а также наставники и кураторы из штаб-квартиры Филипп Таккер. «Прошу садиться, господа». произнёс облечённый властью человек, на которого все прочие смотрели с некоторой опаской. Джек и Рон опустились в кресла, и лишь после этого сели все остальные. Сигары, виски, кола, газировки, если можно, сказал Рон. Хорошо, руководитель улыбнулся. Можно и газировки. Появившийся официант в белом смокинге поставил перед гостями два бокала с шипящей лимонной водой. Давайте познакомимся. Насколько я знаю, вас зовут Джек и Рон. Меня вы можете звать Генри. Отлично, Генри. Улыбнулся новому знакомому Джек и взял стакан с шипучкой. Может, перейдём к делу? Оно у нас не единственное на сегодня. Вам нужен чемоданчик, он недалеко за городом. У Генри от такого поворота запишело в горле, он закашлялся. После пропажи пластины его жизнь, как и многих других функционеров компании Филипп Такер, в буквальном смысле висела на волоске. И вот теперь двое бродяг с удостоверениями четвёртого управления предлагали ему эту самую жизнь. Был от чего закашляться. Я ценю вашу готовность, но всё не так просто. Существуют вопросы безопасности. У нас есть враги, которые хотели бы помешать этой операции. Я имею в виду передачу чемоданчика. Где это примерно? Реку на севере, знаете, та, что в трубу уходит. Генри бросил взгляд на директора Боярда. Тот торопливо кивнул. Так вот, вдоль неё тянется парк. Это где-то в самом его начале. Как туда проехать? Генри снова посмотрел на директора. Параллельно реке идёт шоссе на Мунаверт. Хорошо, можно начать подготовку к выдвижению. Двое сотрудников поднялись и вышли из кабинета. Мы должны отвлечь противника, пояснил Генри. Для этого пошлём в другом направлении конвой с бронеавтомобилем и прикрытием из пары вертолётов. Полагаю, это сработает. А когда поедем мы? Через четверть часа.